Корректный отказ Каждый согласится, что в деловых отношениях крайне важна, с одной стороны, ясность, определенность, избавляющая от недопонимания, с другой – достаточная корректность, позволяющая избегать эмоциональных конфликтов. Однако эти важные качества делового общения нелегко бывает совместить, особенно если интересы партнеров расходятся, и пожелания одного не встречают одобрения у другого. Многим известно такое ироничное наблюдение на любой вопрос дипломат отвечает либо «да», что значит «может быть», либо «может быть», что означает «нет». Ибо если он отвечает «нет», то какой же он дипломат? Генерал говорит только «да» или «нет», ибо если он говорит «может быть», то какой же он генерал? Девушка отвечает «либо нет», что надо понимать как «может быть», либо «может быть», что значит «да», ибо если она говорит «да», то какая же она девушка? В этом ироничном раскладе самым конструктивным следует признать поведение военного, не оставляющее места для кривотолков. Мы же в деловом повседневном общении постоянно уподобляемся толь скользкому дипломату, то кокетливой барышне, оставляя собеседника в растерянности и недоумении. Если мы не готовы пойти партнеру навстречу, проще говоря, намеренно ему отказать, мы принимаемся из ложной понятной деликатности напускать словесный туман я подумаю, давайте вернемся к этому вопросу через недельку, позвоните через пару дней и тому подобное. Хотя ситуация изначально нам ясна, и позитивного решения не имеет. Она растягивается на неопределенный строк, заставляя снова и снова к ней возвращаться. В итоге не исключено, что мы, скрипя сердце, даем согласие, хотя с самого начала собирались отказать. А все потому, что просто хотим прекратить затянувшиеся недомолки и виляния. Впрочем, бывает и так, что отказ дается резко и бесповоротно, категоричной, даже грубой форме. И это ничуть не лучше, так как омрачает отношения, приводит к обидам и конфликтам, отсекает возможность дальнейшего сотрудничества, может быть, весьма конструктивного. Умение говорить «нет» – великое искусство, которое, впрочем, подчиняется довольно простым правилам. Прежде всего, необходимо отдать себе отчет в своем естественном праве на отказ. Не можем мы же мы в самом деле идти навстречу каждому предложению, желанию или просьбе, так недолго и превратится в игрушку в руках без застенчивых манипуляторов. Среди просьб и требований, которые нам постоянно предъявляются, много нереалистичных, невыполнимых, неприемлемых. В таких случаях нет вполне нормальной реакции, и стыдиться надо не ее, а наоборот, лукавой изворотливости, либо бесхребедной податливости. К тому же, с по себе нет вовсе не оскорбление. Оно может стать таковым, когда приправляется грубыми ремарками, и окрашивается в презрительные тона. Но это совершенно излишние специи, которые только портят блюдо Без них отказ вполне удобоварим. В ситуации, требующей отказа, следует сразу недвусмысленно расставить точки над «и». Причем начинать надо именно с конкретной формулы отказа. Нет, нам это не подходит. Не могу удовлетворить вашу просьбу. Далее следует лаконичная аргументация вашего решения. Но именно лаконичная. Многословные объяснения слишком напоминают оправдания и могут создать у собеседников впечатление, будто вы не уверены и колеблетесь. Подробные аргументы он может захотеть и оспорить, а это приведет к непродуктивной дискуссии, в которой мы совсем не заинтересованы. Пускай лучше он сам примется обдумывать более приемлемое решение. Для этого надо предложить устраивающую вас альтернативу. Вот если бы вы попросили «О», тем самым вы демонстрируете – что отвергаете не партнера, а конкретное предложение. На других условиях диалог вполне возможен. Освоив эти простые приемы, вы не только избавитесь от многих неприятностей и недоразумений в деловом общении, но и приобретете репутацию человека серьезного, принципиального, знающего цену своему слову. Тест. Умеете ли вы добиваться своего? От того, как складываются наши отношения с другими людьми, часто зависит, Удастся ли убедить их пойти нам навстречу и помочь в решении наших проблем? С помощью несложного теста попробуйте определить стиль ваших отношений с людьми, его достоинства и недостатки. Перед вами несколько утверждений. Выберите подходящий для вас ответ. Обведите букву, соответствующую вашему ответу. Затем сосчитайте, какая встречается чаще всего. Вас раздражает, когда вам указывают, что и как делать. Точно нет «в»? Скорее нет, Г. Скорее да, Б. Именно так, А. Вы испытываете неловкость, когда кто-то вмешивается в ваш разговор. Точно нет, Г. Скорее нет, А. Скорее да, Б. Именно так, В. Вас смущают вопросы, касающиеся чувств и личной жизни. Точно нет, Г. Скорее нет, В. Скорее да, Б. Именно так, А. Когда вам приходится выступать публично, вы неплохо с этим справляетесь. «Точно нет» – «Г», «скорее нет» – «В», «скорее да» – «А», именно так «Б». Чаще вы соглашаетесь со своим супругом, даже если считаете, что он не прав «Точно нет» – «А», «скорее нет» – «Г», «скорее да» – «Б», именно так «В». Вас подавляют сильные личности. «Точно нет» – «А», Скорее нет. Б. Скорее да. В. Именно так. Г. В конфликтных ситуациях вы порой чувствуете себя неуверенно. Точно нет. А. Скорее нет. Б. Скорее да. Г. Именно так. В. Если вы приняли решение, то не любите, чтобы дело затягивалось. Точно нет. Г. Скорее нет. В. Скорее да. Б. Именно так. А. Вы более чувствительны, чем думают окружающие. Точно нет. А. Скорее нет. Г. Скорее да. Б. Именно так. В. Вы не очень хорошо переносите критику. Точно нет. В. Скорее нет. Б. Скорее да. Г. Именно так. А. К людям, которые вас окружают, вы склонны относиться симпатией. Точно нет. А. Скорее нет. Г. Скорее да, Б, именно так, В. Ваши размышления о будущем в основном оптимистичны. Точно нет, Г, скорее нет, В, скорее да, Б, именно так, А. Преобладание А. Управленческий стиль. Плюсы. Вы уверены в своей способности добиться успеха. Когда вы чего-то хотите, то умеете твердо и недвусмысленно выразить свое желание. Минусы. Порой ваша настойчивость обращается в упрямство. В достижении цели вам не хватает терпения. Вы не склонны прислушиваться к чужому мнению и считаться с настроением других людей. Советы. Выражайте свои желания более деликатно, не ставьте ультиматумы. Постарайтесь относиться терпимее к другим людям. Преобладание Б. Стиль Камеба и Плюсы. Вы умеете убедительно излагать свою точку зрения. Вы добиваетесь своего, хотя многие думают, что интересная идея принадлежит скорее им. Минусы. Есть опасность переусердствовать. Иногда вы склонны манипулировать людьми ради удовольствия, теряя из виду свою цель. Советы. Неплохо бы умереть свою активность. Больше позволяйте говорить и действовать другим. Чрезмерная раскованность может сделать вас уязвимым, обнажив ваши слабые места. Преобладание В. Миротворческий стиль. Плюсы. В основном у вас хорошие отношения с окружающими. Вы умеете настроиться на чужую волну, найти общие интересы. Минусы. Когда вы хотите о чем-то попросить, то часто колеблетесь, потому что не хотите создавать проблем. Советы. Проявляйте больше настойчивости. Это только вызовет к вам уважение. Не стремитесь идти навстречу каждому, ведь удовлетворить всех невозможно. Преобладание Г. Безличный стиль. Плюсы. В достижении своих целей вы умеете проявить изрядное терпение. Вы знаете, как добиться желаемого, не торопя ни людей, ни события. Минусы. Вы недостаточно верите в успех. Стараетесь не обременять других своими просьбами, опасаясь отказа. В случае отказа отступаете слишком быстро. Советы. Вы почувствуете себя более уверенно, если поймете. Ваши желания могут совпадать с интересами других людей.